«Налоги, вот как. Какая-то долбаная придумка южан наверняка. А если они не смогут платить?» — спросил Ищейка, ощущая тошноту в желудке. «Тогда вы их вешаете, что ли?» «Если они не платят, мы можем сделать с ними все, что нам нравится». «Что вам нравится?» — Тул ухватил его за шею и сдавил огромными ручищами так, что глаза трясины полезли на лоб. «Что вам нравится? А вам нравится их вешать?» Хватит, грозовая туча, сказал Дово, дерая здоровенные пальцы тула от шеи пленника и отпихивая великана в сторону. Хватит, верзила, это занятие не для тебя убивать связанного. Для такой работы вы как раз и таскаете с собой меня. Он похлопал тула по груди, вытаскивая свою секиру. Тресина кое-как справился с удушьем. Грозовая туча, прохрипел он, оглядывая их по очереди. Значит. Вы все здесь, так? Ты Тридуба, вон молчу на это слабейший. Значит, вы не преклоняли колени? Тем лучше для вас. Черт вас дери! Где Девять и Палы, а? Насмешливо спросил Тресина. Где Девять, смертей? Доу повернулся к нему, проведя большим пальцем по лезвию секиры. Он вернулся в грязь, и ты сейчас присоединишься к нему. Мы слышали достаточно. «Дай мне встать, сволочь!» — крикнул Тарисина, сражаясь со своими путами. «Ты не лучше, чем я, черный Доу! Ты убил больше людей, чем чума! Дай мне встать и дай мне какой-нибудь клинок! Ну, давай! Боишься сразиться со мной, трус? Боишься дать мне шанс, да?» «Это ты зовешь меня трусом!» — прорычал Доу. «Ты, который убил детей просто ради забавы!» «У тебя был клинок, и ты сам бросил его? У тебя был шанс, и ты им не воспользовался. Такие, как ты, больше не заслуживают ничего. Если тебе есть что сказать, говори сейчас». «Будьте вы прокляты!» — звизгнул Тресина. «Будь проклята вся ваша!» Секирадоу с силой ударил его между глаз, опрокинув на спину. Тресина немного подергал ногами, и дело было кончено. Никто не пролил слез над этим придурком. Даже Форли лишь вздрогнул, когда лезвие вонзилось в череп. Доу наклонился и плюнул на труп. И не стал его винить. Однако с парнишкой было сложнее. Он поглядел на мертвого большими круглыми глазами, затем поднял голову. «Вы – это они, правда?» – спросил он. «Те, кого побил Девятипалы?» «Да, парень», – сказал Тридуба. «Мы – это они». «Я слышал про вас столько, столько рассказов. Что вы собираетесь со мной делать?» «Да, вот в этом и вопрос», – пробормотал Ищейка сквозь зубы. К сожалению, он уже знал ответ. «Он не может остаться с нами», – заявил Тридуба. «Мы не берем с собой багаж и не должны рисковать». «Но он еще совсем мальчик», – сказал Форли. «Может быть, отпустим его?» Мысль была хороша, но очень уязвима, и все понимали это. Парень с надеждой посмотрел на них, но Тридуба быстро присек его надежду. «Мы не можем ему доверять. Только не здесь. Он расскажет кому-нибудь, что мы вернулись, и на нас начнут охоту. Нельзя этого позволить. Кроме того, он тоже был на ферме». «Ну что я мог поделать?» – воскликнул парнишка. «Какой у меня выбор? Я хотел на юг сражаться с союзом и завоевать себе имя». А меня послали сюда собирать налоги. Если вождь говорит, сделай то-то, я должен исполнять приказ, разве нет? Конечно так, кивнул Тридуба. Никто и не думает, будто ты мог что-то изменить. Я не хотел в этом участвовать. Я говорил ему, что детей надо отпустить, поверьте мне. Форли опустил взгляд на свои сапоги. Мы верим тебе. Но все равно собираетесь меня убить, черт подери. Ищейка пожевал губу. Мы не можем взять тебя с собой, и оставить тоже не можем, сказал он. Я не хотел участвовать в том деле, повторил парень и повесил голову. Разве это честно? Нет, сказал Тридуба. Нечестно. Но ничего не поделаешь. Секира Доу рубанула парня по затылку, и он распростерся на земле лицом вниз. Ищейка сморщился и отвел взгляд. Он знал, Доу специально постарался, чтобы им не пришлось смотреть парнишки в лицо. Это правильно, и Ищейка надеялся, что другим так легче, но для него самого, что лицом вверх, что лицом вниз, все одно. Ему стало почти так же тошно, как на ферме. Это был не худший день в его жизни, далеко не худший, но это был плохой день. Ищейка выбрал себе хорошее местечко наверху в гуще деревьев и наблюдал из укрытия за идущей по дороге колонной. Он предусмотрительно расположился по ветру от них, чтобы его не выдал запах немытого тела. Процессия оказалась очень странной. С одной стороны, одни выглядели как солдаты, готовые вступить в сражение. С другой стороны, все у них было не так. Оружие по большей части старое, доспехи у всех разные и нелепые. Маршировали они нестройные, и вид имели изнуренный. Большинство солдат были пожилыми людьми с седыми волосами и плешивыми макушками. А остальные еще не успели отрастить бороды, почти мальчишки. Ищейке подумалось, что на севере больше ни у кого не осталось разума. Он вспомнил предсмертные слова трясины. «Война с Союзом». Неужели вот эта команда идет на войну? Если так, значит, бетот выскребает горшок до самого дна. «Что там, Ищейка?» — спросил Форли, когда тот вернулся в лагерь. «Что происходит?»